Глава восьмая. Какие бывают учителя? Учителя — удивительные люди. Вроде профессия одна на всех, но все они такие похожие. Есть те, кто и предмет свой не любит и преподает без особого желания. Например, Эльмира Александровна — математичка. Ей все равно, разбираемся мы в математике или нет. Ее задача — дать все самостоятельные, что присылаются сверху провести все проверки и контрольные, наскоро объяснить, что нужно пройти по теме, а ещё чаще отослать нас самостоятельно изучать тему в интернете. А потом снова дать десяток самостоятельных, чтобы проверить, что мы изучили сами. Я ни разу не слышала от неё чего-то вроде: "Это моя любимая тема" или "Это так интересно, ребята". Такое ощущение, что она случайно попала в математички, но почему-то никак не сменит профессию. Наталья Евгеньевна преподаватель литературы, тоже не слишком увлечена своим предметом. Разноцветные водолазки и ободки или заколки, подобранные к ним в тон, интересуют ее гораздо больше. Но она любит нас. Хотя «любит» — это громкое слово, сочувствует. Поэтому старается помочь нам преодолеть все возможные проверки, которые придумали те, кто управляет обучением. А вот кто и предмет свой любит, и преподавать умеет, так это Ольга Сергеевна и Беатрис. Они говорят о грамматике с таким восхищением, будто это прекрасная ваза или известная актриса. Если Ольга Сергеевна дает новые слова, то произносит их с таким видом, словно они волшебные. Наверное, так и нужно учить людей, чтобы ощущалась значимость знания, а не обязанность обладать им. Елизавета Ильинична историю любит, это видно. Когда она вдруг увлекается рассуждениями, то ее даже Любопытно слушать. К сожалению, часто слушатели не понимают, о чем идет речь. Она говорит, говорит, а точный смысл улавливают только избранные, вроде Ульяны и Ромки. Остальные следят за интонациями и настроением. Проблема в том, что историчка совершенно не может нам передать свою любовь к предмету. Например, она заставляет построчно читать учебник. Кто ж после такого полюбит историю? Елизавета Ильинична строга в проверках. Язвит над неудачниками, иногда бывает неприятно даже находиться на ее уроках. Она представлялась мне волшебником, который знает множество заклинаний, но потерял свою палочку и теперь не может сотворить даже самый простой магический фокус. Хотя, слышала бы это моя мама. Она сказала бы, что я найду любое оправдание своей лени, лишь бы параграф по истории не учить. «Сегодня», — заявила Елизавета Еленишна, — «я открою вам...» тайну. Если бы я не знала ее так давно, то, возможно, и клюнула бы на приманку. Вы поймете, наконец, зачем читали учебник. Вы убедитесь, что это не было напрасной тратой времени. Я все же навострила уши. Любопытно. В руках Елизавета Ильинична держала небольшую стопку листков. Она раздала каждому по одному и вернулась на место. На листке были напечатаны мелким шрифтом... «События из мировой истории». Они соединялись кучей стрелочек, подписей, восклицательных знаков и фигурных скобок. «Когда я окончила институт, — торжественно сообщила Елизавета Ильинична, — и собиралась преподавать, то мечтала объяснить моим ученикам, что история — это не скопление разрозненных фактов, это мир взаимосвязанных событий. Гнездо! Осиное». Тихо сказал Арсен, но она не расслышала. «Так вот, я набросала эту схему, или, как сейчас говорят, майнд-карту, удобную для запоминания». Важно продолжала историчка. «И представьте себе, она работает до сих пор. Я пользуюсь ею много лет. Внесла некоторые поправки, но в целом в ней есть все, что вам нужно для... Сдачи ЕГЭ!» — не сдержалась Елфимова. «Для того, чтобы научиться анализировать факты», — возмутилась историчка. «Так я не понял», — поднял руку Арсен, — «зачем нам надо было читать учебник?» «Наверное, если бы этот вопрос задал Румка, Елизавета Ильинична любезно все объяснила бы. Но она вдруг закричала. «Да потому что вы читать не умеете! Вы перескакиваете со строчки на строчку!» выхватываете глазами только отдельные элементы, а остальное проматываете, как эти ваши дурацкие френд-ленты в соцсетях. Концентрации — ноль. Усилий — ноль. И вот что мне с этим делать? Это моя личная головная боль. Она еще много чего говорила, но я отключилась. Записала себе только карандашом на обложке тетради по истории. «Майнд-карта». Меня теперь интересовало все, что связано с запоминанием. А историчку было жалко. Зачем она сорвалась на Арсена? Начала ведь за здравие. Все заинтересовались по-настоящему, а теперь отмахиваются и закатывают глаза. Даже листочки не все забрали Спарт. Но я взяла и свой, и Ромкин. «Бурчи не бурчи, а заниматься с тобой историей — моё дело», — мысленно сказала я Ромке. Удивление от того, какие разные бывают учителя — не оставляла меня на уроке у Даны. Ведь сегодня нашим с ней преподавателем была сама Роза Васильевна. Честно говоря, на занятия я пришла через силу. Я не понимала, как Роза Васильевна может сначала так глубоко оскорбить меня, а потом так легко позвать. «Приходи к нам, тетя-кошка, нашу детку покачать». Да и чему способен меня научить человек, который думает только о щетках, пылесосе и прочих хозяйственных предметах? Мне пришлось здорово притоптать свою гордость, прежде чем я согласилась прийти. Поддерживала только сознание того, что я сама не напрашивалась. Меня позвали, а значит, я зачем-то нужна. Мы устроились втроем за Данкиным столом. Было тесновато, потому что Роза Васильевна еще и локти расставляла так широко, что закрывала ими рябиновую гроздь. Мне пришлось совсем убрать руки со столика, чтобы освободить Дане место для альбома и карандашей. «Вот!» Гордо сказала Роза Васильевна и продемонстрировала мне толстую книжку с огромными золотистыми буквами «Энциклопедия дошкольника «Учимся учиться». Мне книжка не понравилась. Картинки алиповатые. глаза у людей и животных вытаращены, цвета такие яркие, что тянет зажмуриться. «Вот сейчас!» — Роза Васильевна поплевала на пальцы и принялась листать. «Сейчас мы вам покажем...» «Как мы учиться умеем?» Когда она шевелилась, от нее доносился слабый запах жареной рыбы. Дана тоже морщилась, а потом сообщила, «Не хочу рыбу на обед, хочу макароны». «Надо рыбу», — строго сказала Роза Васильевна. «В ней фосфор, а он для мозга, для памяти». «Кстати, сейчас еще орешка в грецких тебе принесу». «Не хочу». — С медом. — Хочу только мед. — Вы по этой книге занимаетесь? — прервала я их увлекательную дискуссию. — По этой, по этой, — с досадой ответила Роза Васильевна. — Ну как это? Орехи не хочешь. — А что вы выучили? — Дана Андреевна, что вы тут выучили? — Не помню, — отмахнулась Дана. — Можно я порисую? — Балавство потом, — строго сказала Роза Васильевна. «Сюда смотри. Это что?» «Круг», — со скучающим видом ответила Дана. «А это?» «Квадрат». «Так, а тут?» «Четырехугольник». «Правильно!» «Вообще-то, прямоугольник», — заметила я. «Разве так?» — засомневалась Роза Васильевна. «А, да, тут вон меленько подписано. Очки-то я не взяла, не вижу». «Хорошо. А теперь, Данушка, бери карандашик, а я книжечку прикрою, и поехали!» «Первое. Какая у нас фигурка-то была?» Дана напустила на себя мечтательный вид и прикусила кончик карандаша. «Ну, такое, как апельсин», — подсказала Роза Васильевна. Дана улыбнулась и нарисовала кружочек. «Умница моя!» — засветилась Роза Васильевна. А второе что? На шоколадку похожее, которую ты любишь. Какую? Наморщила Дана лоб. Ну, с клубничной начинкой. А. -а, -а. Дана ловко нарисовала крошечный квадратик. Ох, молодец! Роза Васильевна притянула ее голову и звонко чмокнула в висок. Ну и последнее. На мамину шоколадку похоже, горькую такую. «Ага», — с готовностью откликнулась Дана и изобразила кривоватый прямоугольник. «Видали?» — с победоносным видом воскликнула Роза Васильевна. «Видали, Машенька Николаевна? У нас, может, тоже образования-то не имеется. А надрессировались худо-бедно. Все фигурки-то по памяти помним». «Вы же ей подсказывали», — тихо сказала я, глядя в сторону кукол с безучастными лицами. «Чего? Когда?» «С самого начала». «Она и так все вспомнила. Ну-ка, скажи, Даночка, разве я тебе подсказывала?» «Нет». Дана вытаращила глаза совсем как герои жутковатой энциклопедии. «Без ваших подсказок она не нарисовала бы ни одной фигуры», — шепотом сказала я. «Правда, Роза Васильевна, вы же это понимаете». «Ну все!» Рассердилась Роза Васильевна, поднимаясь, и, обдавая меня такой волной рыбного запаха, словно я сидела прямо возле сковородки. «Раз вы все и без меня такие умные, сидите сами. Только посмотрим, чему вы ее научите». Она погладила Дану по голове и вышла быстрым шагом. «Один-один», — печально подумала я. Теперь она в обиде. Но толку пока нет ни от моей обиды, ни от ее. «Да, Марья Николаевна», — холодно сказала Роза Васильевна, Снова заглядывая в комнату. Вас Ирена просила номер почты оставить. Какой номер? Опешила я. Индекс. Какой же еще? Вы, Марья Николаевна, наверное, и не знаете, что оно такое. Зачем? Продолжила я рассеянно. Переслать Vermanka вам хочет стихи для данные. наизусть учить. <Sugiot Adult guilty> <Fortnite> а, -а, -а догадалась я, так речь про электронную почту, не про обычную. «Что же вы сразу не сказали?» «Ну, я же не такая башковитая, как вы!» В сердцах рявкнула Роза Васильевна и хлопнула дверью. «Я ничего не буду учить», — предупредила меня Дана. «У меня проблемы с кон... кону...» «Забыла слово. Доктор сказал, который сегодня приходил». «С концентрацией?» — помогла я. «Наверное», — пожала плечами Дана. «А подарки из Испании?» «Смотреть будешь?» — поинтересовалась я. Дана радостно завопила. Увидев книги, слегка сникла. Наверное, подумала, что я привезла ей наряды или кукол. Но когда я принялась рассказывать по-русски о мышке Хульетте, которая бедокурит без конца, но ее все прощают, Дана устроилась у меня на коленях и принялась разглядывать картинки. Постепенно я перешла на испанский. Читала ей вслух книгу, поясняя на ходу незнакомые слова. Раньше я попросила бы Дану повторить их несколько раз, чтобы запомнить. Сейчас чувствовалось, что просьба что-то запомнить заставит ее нервничать. Пусть лучше слушает историю о мышке. Те слова, что мы учили в прошлом году, она помнила хорошо. Я читала, смеялась вместе с Даной, а сама думала, что, выходит, бывают учителя, которые все делают за учеников. Подсказывают, не дают вспомнить самостоятельно. Есть ли смысл в таком обучении? «Ну а что вы-то предлагаете?» Насмешливо возразила бы Роза Васильевна. В том-то и дело, я ничего не могла предложить в ответ. А принести книжки в подарок и читать их весь урок вслух на следующем уроке уже не получится. Кому? Исабель Руис. Тема от Марии Молочниковой. «Привет, Исабель! Как поживаете? Я вернулась домой, у меня все в порядке». Начала заниматься со своей ученицей. У меня назрел вопрос, который мне хотелось бы задать какой-нибудь учительнице. Можно задать вам? У вас бывают в обучении безвыходные ситуации? С уважением, Мария. Кому? Мария Молочникова. Тема. Да здравствует жизнь! Привет, Мария! Очень рада слышать тебя! Сразу вспомнился вкус чурос на горе Тибидабо. Я ведь там больше и не бывала с того раза. Мария, безвыходные ситуации бывают. И представь себе, я им рада. Не подумай, что я сумасшедшая, но я правда им радуюсь. Может быть, ты слышала? В шестнадцатом-семнадцатом веках, во время кораблекрушений, тонуло много испанских кораблей с сокровищами. Их ищут до сих пор. У кладоискателей есть примета. Начинать поиски надо. С первым лучом солнца он высветит дорогу. Так вот, безвыходная ситуация для меня — это такой луч солнца. Он высвечивает дорогу к кладу. Выход есть всегда. Иногда его не сразу видно под толщей воды. Да здравствует жизнь! Обнимаю, Исабель.